«Куда смотрит милиция?» «Ты книжки про сыщиков читал?» Спросил Росляков Ленку. – «Канадуэля?» «Нет, про нас». «Читал, только вас не называют сыщиками. Вас называют в книгах сотрудниками». «Вообще, конечно, сотрудник. Только это все равно, что повара называть работником Нарпита, а писателя – подвижником культурного фронта». «Я знаешь, почему спросил тебя про книги?» «Нет». «Вот ты с нами второй день ходишь и, наверное, смеешься. Все в книгах про нас врут, да?» Нет. Ну да, обязательно смеешься. По книге нам только какую-нибудь пуговицу покажи, мы тут же убийцу разыщем. Или посмотрим на человека. И сразу скажем, кто он такой, откуда родом и чем занимался 10 лет назад. <глупость>, Глупость какая. А ведь печатают и читают. У вас очень трудная работа. Шататься по улице? Что вы со мной как с ребенком разговариваете? Я ведь понимаю, что к чему. Расликов обрадовался. Ты не сердись, сказал он. Это я тебя проверял. Ленька хотел что-то ответить, но ничего не ответил, потому что увидел, как из такси вылезал Чита. Он захотел закричать ему «Стой, сволочь!» Он хотел броситься на него, на этого черного красавчика, который, улыбаясь, что-то говорил шоферу. Ростляков посмотрел на Леньку, заметил, как побледнел парень, перевел взгляд туда, где стояло такси и увидел человека со шрамом на лбу. «Отойди». Тихо, улыбаясь во весь рот, шепнул он Ленке и пошел к машине, глядя вроде бы в сторону, а на самом деле упершись взглядом в карманы Читы. Ленька как стоял на месте, так и замер. Сердце бешено колотилось, а руки и ноги сделались мокрыми и ватными, словно совсем чужими. Он понимал, что ему сейчас надо повернуться и уходить, чтобы Чита не заметил его и не заподозрил неладное, но он не мог двигаться. Он стоял в оцепенении, как человек, увидавший перед собой злейшего врага, губителя своей жизни. И чьи-то заметил Леньку. Секунду он вспоминал его, а, вспомнив, ужаснулся. Снова чутье, какое-то звериное, не его, а мудрое, далекое чутье пещерных предков подсказало ему опасность. Он не обратил внимания на парня, одетого ладно и небрежно, который шел к такси. Он видел того самого мальчишку, который был с ними в кассе. Он видел, как тот стоял, бледный и напряженный, словно перед прыжком. Читая рывком, открыл дверцу и плюхнулся к шоферу. «Все в нем затряслось, и спазма сдавило горло», — он сказал. «Едем быстро!» И потянулся к дверце, чтобы захлопнуть ее. Но в тот же миг рука того самого парня, который шел к такси, сила рванула его тело из машины. И еще он услыхал пронзительный голос мальчишки, который был с ним в кассе. Тот кричал «Сюда! Сюда! На помощь!» Росляков схватил Читу и, подняв его, понес в подъезд. Чита закричал и начал бить парня коленями по животу. Росляков занес его в подъезд и прижал к стене. Сразу же образовалась толпа. Люди кричали «Безобразие! Куда смотрит милиция? Милицию сюда!» Росляков сопел и держал Читу в железных объятиях, а тот верещал и по-прежнему бил его коленями в живот. Сквозь толпу протиснулись Костенко и оперативник. Они схватили Читу за руки, а Росляков полез к нему в карманы. Толпа шумела и гневалась. Ростляков вытащил из заднего кармана брюк теплый пистолет. Все в заполчали и шарахнулись в стороны, будто отнесенные ветром. «Вот сюда смотрит милиция!» — отдувая, сказал Ростляков, пряча пистолет отобранный у Читы. «И давайте расходитесь, пожалуйста. Ничего интересного здесь нет!» Допрос начали сразу же, как только Читу привезли в управление. «Я требую объяснений!» — сказал Чита, когда Садчиков предъявил ему постановление на арест. «Я не понимаю, за что меня задержали». Он пытался говорить спокойно, но его выдавали пальцы. Они мелко дрожали. «Главное — ни в чем не сознаваться», — повторял себе Чита. Санька говорил, что главное — не сознаваться. Только не сознаваться. «Вас арестовали за четыре преступления, Назаренко», — сказал Розликов. «Вас арестовали за убийство милиционера Копытова, за ограбление скупки и приходной кассы, и за незаконное хранение оружия. Я никого не грабил и не убивал». «Оружие я нашел только что в такси и хотел его передать в милицию». «Вы что, сейчас ехали в милицию?» «Да». «А почему вы отпустили машину на улице Горького?» «Я хотел позвонить по телефону и узнать адрес, куда надо вести револьвер». «Ах так, ясно», — сказал Ростяков. «А почему же тогда вы вдруг передумали звонить и решили быстро уехать?» «Я вспомнил, что вы помещаетесь на Петровке, и я вам сопротивлялся только потому, что думал, что вы грабители, это ваш пистолет. Я думал, что вы следили за мной». «Ну, хорошо», — сказал Садчиков. «Может быть, это так и было». С «Скажите, а когда вам надо было заехать за докроновым костюмом?» «Что?» — упавшим голосом переспросил Чита. «То самое», — сказал Костенко. Чита сидел на стуле посередине комнаты, а Садчиков, Росляков и Костенко стояли прямо перед ним, стеной, закрывавшей окно. Поэтому Чита не видел их лиц и их глаз. Он видел только яркие черные контуры трех людей — которые каждым своим вопросом вбивали ему в голову прямо в темечко страшные гвозди. Эти гвозди причиняли ему неимоверную боль. Он должен был привыкнуть к этой боли. А уже потом, привыкнув к ней, быстро придумать ответ и сказать, возможно, спокойнее и беззаботнее. «Я не понимаю, о чем вы говорите». С -с «Слушай, Чита», — сказал Садчиков, — «ты только из себя, борца, не разыгрывай. Тут зрителей нет». И пьяных пижонов, которые стоят около ресторанов и которых можно легко сбить с ног, тоже нет. И мы, как ты заметил, не девица, а сыщики. Подумайте сейчас о себе, продолжил Разликов. Мы возьмем сударя, и он нам расскажет все, понимаете? И вы будете последненьким. А это плохо оказаться последненьким в признании. Суд это не очень-то одобрит. И за что меня судить? Я могу повторить еще раз. Не надо Ваньку валять, сказал Костенко. «С нами такие номера не проходят. Это у тебя только Шрезалем такие номера проходили. Это ты ему мог динамо вертеть, а у нас не получится. Я не понимаю, о чем вы говорите». «Значит, ты отказываешься давать показания? Так следует понимать тебя, да?» «Нет, почему же?» «Мы повторяем свои вопросы, Назаренко», — сказал Ростяков. «Послушайте нас еще раз. Расскажите, как произошло убийство Копытова. Кто и как вам помогал при ограблении скупки и кассы?» «Куда с награбленным ездили и сколько времени вас ждал в машине Витька?» Все знают», — пронеслось в мозгу Учиты. «Про Витьку тоже знают. Конец!» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — тихо ответил он. «Я просто удивляюсь». «Хорошо», — сказал Костенко. «Сейчас мы тебя отправим в камеру, но имей в виду следующее. Я скажу сударю, что ты молчишь и таким образом берешь на себя роль главаря банды. Думаю, что сударя это устроит». «Он даст показания. А если ты молчишь, если сам себя пускаешь главарем?» «Имей в виду. Ты, конечно, потом откажешься от молчания, будешь показывать все на сударя. Суд пришлет нам дело на доследование. Мы терпеливые. Мы тебя выслушаем еще раз, мы запишем твои новые показания и будем заново допрашивать сударя. Но он-то наверняка от своих прежних показаний не откажется. Это уж ты поверь мне. Он скажет, что ты выкручиваешься и лжешь. Ты понимаешь, что он поступит именно так» и я не знаю, как суд посмотрит на твои измененные показания. То молчал, а то вдруг стал все валить на садельца. Вот об этом я должен тебе сказать. Подумай, взвесь все. у нас есть время, мы можем подождать». Чита попробовал улыбнуться. Он откашлялся и сказал, «Ха -ха -ха, «Спасибо вам большое за разъяснение, но я просто не знаю, в чем мне сознаваться. Вы говорите про какого-то милиционера, которого убили, и вообще я ничего об этом не знаю». Садчиков позвонил по внутреннему телефону и спросил. — Как э экспертиза? — Что? — Ага. — Ну, хорошо. Давайте я сюда. — Что? — спросил Костенко. — Так вот. Нагнувшись на читы, сказал Садчиков. — Тот пистолет, который мы взяли у тебя, принадлежал убитому сержанту милиции Копытову. — Чита. — По номерам мы это сразу узнали, а э экспертиза нам подтвердила научно. — Да, но я его нашел. Ты меня не передразнивай, — посоветовал Садчиков. — Не стоит. «Я не передразни вою!» — взмолился Чита. «Это у меня само!» «Испугались?» — спросил Росляков. «Нет, просто...» «Не так уж все это просто», — сказал Костенко. «Что, вызывать конвой?» «Пойдешь в камеру молчальником, Чита?» «Но я нашел этот пистолет в машине!» «Только не лгите!» — сказал Росляков. «Только не надо намолгать Назаренко. Это я вам даю добрый совет, поверьте мне. Шофер такси номер ММТ 5751, на котором вы ехали у нас...» Его зовут Николай Васильевич Теплов. Сейчас мы его пригласим. Да, это мой первый выезд, сказал шофер Теплов. Я выехал из парка, я там амортизатор менял, а этот гражданин меня остановил. Он куда сел? спросил Костенко. В машину, ответил шофер. Куда же еще? Это мы понимаем, нас интересует место в машине. Рядом со мной сел и на заднее сиденье не садился, спросил Росляков. Может быть, он выходил пить газированную воду или звонил по телефону, а потом сел на заднее сиденье. Вспомните, пожалуйста». «Да не что я болван, что ли. Он еще торопил меня всю дорогу, велел гнать. Говорил, что сам за меня рубль орудовцу отдаст, если остановят». «Он вам показывал пистолет, который нашел под сиденьем?» «Что?» — взвился шофер. «Вы это знаете, бросьте! Вы меня на пушку не берете! И ты давай не подмаргивай! Пистолет! Я никаких пистолетов в машине не вожу! Пистолет!» «Вы бы осторожнее подмаргивали, Назаренко!» — сказал Ростяков. — А то неудобно. Видите, товарищ Теплов, сердится на вас. — Спасибо, товарищ Теплов, — сказал Садчиков. — Простите, что пришлось оторвать от работы. — Вы мне отметьте, что я у вас по делам, — попросил Теплов. — А то завтра же на профсоюзном выговор дадут. — Как милиция, так сразу думает пьянка. — А у меня катар, я этого вина проклятущего в рот не беру. — Есинтукин надо пить, — посоветовал Костенко. — Семнадцатый номер очень помогает. Когда Теплов ушел, Сачиков сказал Чите. — Ну, придумай чьи-то новую версию. Это вещь отпала. — Он врет, — сказал Чита. — Он нагло врет. Я отвожу его, как свидетеля. — Не торопись, — снова посоветовал садчиков. — Лучше придумай что-либо новенькое. Мы вместе обсудим, так или не так. — Может быть, ты нашел пистолет на улице, когда шел от сударя к стоянке такси? Или, может быть, у сударя в подъезде? — Или, может, — подсказал Костенко, — у сударя в квартире? — Ладно, — сказал Ростяков. — Тогда давайте все спросим у сударя. «Где вы с ним уговорились встретиться?» «Я не уговаривался с ним встречаться». «Снова врешь», — сказал Костенко. «Дома у него сейчас засада. Он вернется домой, потому что ему нужен помощник. Витька с вами теперь не ходит, ты у нас. Он вернется домой и будет тебя ждать там, а там мы ждем его». «Я же не хотел», — лихорадочно думал Чита. «Я так и знал, что влипнем. Я же не хотел идти с ним, когда он показал мне пистолет в первый раз. Они не поверят мне, но я не хотел». «Это он, сволочь, Беревская отродье, утра проклятый, заставил меня!» «А вдруг они ничего не знают?» Сударь говорил, что надо молчать. «А если сказать?» «Не все, а только самое лёгкое. Чёрт! Как же быть? Как же мне быть, Господи? Помоги мне, мамочка! Что делать-то сейчас?» «Сколько раз с вами воровал паэт?» «Он не воровал», — ответил Чита и сразу же понял, что уже начал помимо своей воли говорить. «Он понял, что проговорился. Он попался!» Они взяли его врасплох этим вопросом, потому что он боялся только сударя, а этого паренька он не думал бояться. Он забыл о нем, как только попал в руки того, кто затащил его в парадное. «Акаса, он же с вами был в кассе», — быстро сказал Костенко. Чита устало вытянул руки и потер пальцами колени. Он почувствовал, что пальцы перестали дрожать. «Нет», — сказал он тихо. «Там мы были вдвоем. Он просто шел сзади. Мы даже не поняли, как он за нами вошел. Он был пьяный». А про милиционера я ничего не знаю. И вообще больше ничего не было. Снова врёшь», — жестко возразил Костенко. Мы уже вызвали людей из кубки, из домовой лавки. Ты заметный, они тебя сразу узнают. Шрам! Да парень ты видный, хоть и очки нацепил для конспирации. Где вы должны были встретиться с сударем? повторил Росляков. Давайте, давайте, нечего уж. Сударь всё равно будет молчать. Он нам ничего не скажет. Пусть сами берут! быстро думал Чита. Этого я им не скажу! «А про то они все равно знают!» «Мы с ним не уговаривались о встрече, честное слово!» «Какое?» — удивился Садчиков. «Честное слово!» — повторил Чита. «Я уехал от него, и все!» «Мне никак нельзя говорить! Тогда будет два новых дела! Он должен грабить этих чертовых скрипачей! А я ничего не знаю! От всего откажусь! Меня первого взяли! Мне вера!» «Значит, поэт с вами не воровал?» «Нет! И вы с ним не говорили о том, что собираетесь брать кассу?» «Нет, мы потом жалели, что он за нами увязался». «На минуточку, слава!» Позвал Сачиков Костенко, и они вышли из комнаты. Сачиков отошел к скамейке, сел, достал сигареты и улыбнулся. «Я, знаешь, за Ленку рад», — сказал он. «Он теперь у нас просто как свидетель пойдет. Давай писать протокол и сразу, чтобы этот вопрос особо отметить. Это для Ленки спасение». «А как быть сударем? Он знает, где у них назначена встреча». «Думаешь, убежден?» ну, извини. «Да нет, ничего», — улыбнулся Садчиков. «Теперь так, про сударя пока ни слова. Пройдет полчаса, он пообвыкнет, и тогда повторим вопрос еще раз. Как считаешь?» «Хорошо, пошли».